У мусоропроводы, кроме пакета с книгами, ничего не валялось Уж отдельно лежащую стопку бумаги я приметил бы сразу Перевод исчез И бесполезно было даже пытаться угадать Когда это могло случиться За дни, прошедшие с моего отречения от Майя Я ни разу не трогал пакет Что же, единственное, что вызвало интерес у соседей по этажу Мои малоудачные переводческие экзерсисы которых профану все равно не разобраться. Но кто сказал, что переводы оказались в руках соседей? Повинуясь мгновенному импульсу, я подошел к двери, проверил замок и на всякий случай подергал ручку. Затем умылся холодной водой и вернулся в комнату. Даже если перевод второй, третий и четвертый глав пропал, я мог пока положиться на свою память. Они отпечатались в ней надолго, как бы я ни заставлял себя забыть о них. Что на следующий день наш отряд постигла беда. К вечеру трое из каждых четверых солдат, а кроме них еще и сеньор Васко да Агилар, почувствовали легкое недомогание, о котором в то время только двое сказали вслух, но остальные над ним надсмеялись, упрекая их в слабости духа и отсутствии мужества, с коим надлежит воинам переносить подобные тяготы». что той же ночью состояние и тех кто посмел жаловаться на здоровье и других кто почел свою хвор делом недостойным внимания стало не в пример хуже что у всех начался жар а с ним и обильный пот и великая слабость в членах и что брат хаакин выполнявший обязанности лекаря в госпитале в мане определил у всех кто занем мог болотную лихорадку ляфебре но не сумел сказать, что было ее причиной Что признаки этого недуга, который помешал нам на несколько дней продвигаться вперед и свел в могилу лучших и отважнейших из наших солдат, были следующие. Жар, раскаляющий тело и замутняющий рассудок, и тяжесть в груди, не дающая свободно дышать, от чего все заболевшие и день, и ночь уверяли нас, что задыхаются и натужно хрипели. что ни я, ни проводник Хуан Начи ни брат Хуакин этой болезни не подверглись и чувствовали себя превосходно, хотя и находились постоянно рядом с заболевшими, и ели с ними из одной посуды, и пили из тех же фляг, что лихорадка также не взяла и еще несколько солдат, и что, сколько я ни бился, не мог уразуметь, почему одни захворали, а другие нет, что некоторые из заболевших посему решили что их пытаются отравить свои же товарищи, желая через такой заговор устранить лишних участников будущего делижа сокровищ, которые нам якобы предстоит отыскать в заброшенных храмах. И что отказывались они впредь прикасаться к воде и еде, опасаясь новой попытки покушения и убеждали и тех захворавших, которые не верили этому делать так. и что тем очень осложнили излечение и вызвали гнев брата Хуакина и его подручных, пытавшихся помочь им выздороветь и окрепнуть. Что другие стали обвинять в этой напасти последнего оставшегося с нами проводника, и были такие среди здоровых, что поверили им и требовали пытать индейца и узнать от него правду, он ли навел недуг на несчастных. Таковым принадлежал и Васко де Агилар Который, будучи человеком Необыкновенно сильным и крепким Единственный смог переносить Страшную болезнь на ногах Однако та затмила его разум И что Васко де Агилар Метался как раненый Буйвол по лагерю Разыскивая индейца И клянясь Пресвятой Девой Марии Собственноручно расправиться с ним За его смертоносное колдовство Что брат Хуакин поступал мудро и лечил больных так делал им кровопускание и накладывал на разгоряченный лоб мокрые тряпицы что кровопускание помогало им вначале отменно, но польза от него длилась недолго и что когда наш проводник Хуан Начи Коком предложил брату Хуакину свою помощь и разыскал в лесу некие травы кое надлежало давать заболевшим для облегчения их страданий и исцеления тот прогнал его прочь Пригрозив еще и сказать о том остальным Что по сей причине Хуан Начи Куком Просил меня взять его под мое личное Покровительство и не отдавать Солдатам И что прислушившись к нему И боясь потерять последнего проводника Который мог нас еще вывести Обратно в мани Я сделал так и спрятал его И охранял Покуда Васко де Агилар Не ослаб настолько Что перестал вставать что сам я в причастность Хуана Начи кукома к отравлению солдат не верил, поскольку будь тот отравителем, он с легкостью смог бы скрыться после содеянного в лесах, оставив нас одних и обрекая тем на верную гибель что большинство заболевших лихорадкой скончались и выжить смог только один из пяти, что среди уцелевших был и сеньор Васко де Агилар которого эта зараза за пять дней обратила из могучего мужа в собственную бледную тень с желтушечным лицом, что рассудок их оправлялся от болезни еще медленнее тела, и еще долго виделись им пугающие сны, а его они были недоверчивы и боялись всего, не забыв и о своих прежних подозрениях в отравительстве. Дьявольская лихорадка сломила их дух, что в один из дней отравили Гуан Начи Коком осмелился сказать мне, что знает причину болезни Что я приказал немедленно сообщить все, что ему известно, надеясь помочь больным исцелиться Подчиняясь, он приписал заражение хворью тем самым крошечным мушкам, что донимали нас на привале несколькими днями ранее, когда мы заночевали на болотах Что убереглись от недуга лишь те из нас, кто не побрезговал предложенным индейцами средством, пахнущим примерско Прочие же, пренебрегая им, тем самым себя обрекли И что я спросил Хуана Начи Кокома, отчего он не предупредил всех об этой опасности заранее И почему не стал говорить, в чем корень болезни, когда она начала уже косить людей И в свое оправдание сообщил он, что ранее не имел уверенности в болезнетворности Гнуса, а мази хватило бы только на немногих. Что же до нежелания назвать страдающим причину их недуга, то это он сделать не отваживался, считая, что тогда его немедленно обвинят в преднамеренном губительстве, как случилось и без его признаний. Что попросив хранить эту тайну За спасение его от обезумевших от хворей солдат И прежде всего Васка де Агилара Этот индейец отплатил мне по справедливости Доверив такое, о чем прежде он сам и его соплеменники Отказывались говорить даже под страхом костра Хотя мне хотелось прервать чтение еще при описании Первых симптомов загадочной лихорадки, поразившей отряд Я так и не сумел оторваться от текста Покуда не покончил с посвященным ей пассажем Лишь после этого, опустив веки Я стал вспоминать ту болезнь Что довелось перенести мне самому Жар, скручивающий тело как тряпку И выжимающий из него весь до капли пот Соперничающий по правдоподобию С действительностью кошмары И слабость, которая лишает воли и мышцы, и разум Делает их ватными, чужими Признаки те же Я-то грешил на холодный ливень Под который попал, блуждая в прострации По Арбатским переулкам Однако на самом деле Подцепить заразу я мог Несколько раньше Вместе со всем отрядом На болотах Кампечи Я хотя бы мог противопоставить Этой мнимой простуде Пять столетия развития Медицинской науки Но лошадиные дозы жаропонижающего и постельный режим. Остальные участники экспедиции должны были довольствоваться бесполезными кровопусканиями, влажной тряпкой компресса, в считанные секунды нагревающиеся и перестающие приносить облегчение, и тяжелым сырым воздухом тропического леса, который так трудно входит в окостеневшую грудь. У меня получилось перебороть Призрачную лихорадку быстрее И с меньшими последствиями Однако вряд ли я смог бы выстоять против неё, Случись мне быть искусанным болотным гнусом 450 лет назад Рассуждая так, я уже полностью уверовал в то Что моя болезнь была отброшенной на наш мир Тенью болезни из мною книги И даже не задавался вопросом Как это возможно? Заразился ли я, держа в руках листы На которых могли оставаться Иссушенные и уснувшие на века бациллы Мне приходилось слышать Что споры, переносящие сибирскую язву Попадая в неблагоприятные условия Могут ждать своего часа десятки лет Впрочем, не исключено, что я здесь опять что-то путаю Или, чтобы успокоить свое раненое рацио Допустить хотя бы, что на людей с подвижной психикой, вроде меня, дневник может оказывать некоторое гипнотическое воздействие. В любом случае, надо было набраться храбрости и все-таки признать, что мне приходилось иметь дело с не вполне обычной книгой. Делал ли я свой выбор осознанно, когда стало ясно, что книга заставляет меня идти ва-банк? Понимал ли я, что среди ярких фишек, выложенных мной на зеленое сукно в этой азартной игре, правил которые я не знал, одна означает здравомыслие, другая – веру в реальность окружающего мира, третья – жизнь.